Октябрь 1996 года, Бетезда, Мэриленд, госпиталь ВМФ САЛШ, спецблок. Сегодня у меня очередное достижение. Я снова научился ходить, нормально ходить, а не как старик. Ходить, не держать за стенку. Возможно, настанет время, когда я вновь смогу вернуться на службу. А может быть и нет. Моей истории по-прежнему интересовались, как мне вчера сказали у госпиталя, так и торчат самые настойчивые и упорные журналисты. Пытаются прорвать словами правды, выстроенные правительствами сразу нескольких стран, завесу лжи. Из Лондона меня переправили на североамериканский авианосец. В воздухе нас сопровождали истребители ВМФ САС. Всерьез рассматривался вариант когда британцы пойдут на крайнюю меру и попытаются сбить вертолет. Поэтому перевозка происходила ночью и тайно. А потом я оказался здесь, в в одном из самых охраняемых медицинских учреждений мира. Достаточно сказать, что здесь же проходит свое ежемесячное медицинское обследование североамериканский президент. Потом я узнал, что тогда в североамериканском посольстве меня спасла кровь. Все агенты секретной службы знают свою группу, и все до единого, у кого со мной была одна группа, выстроились в очередь, чтобы сдать кровь. Очень типичный для североамериканцев поступок. Вообще русские и североамериканцы имеют намного больше общего, чем это принято признавать публично. Намного больше. Кому-то очень надо, чтобы два великих народа враждовали, вместо того, чтобы дружить. Кому-то это очень надо. В такие моменты это осознаешь как никогда. Несмотря на попытки британцев представить ситуацию как-то по-другому, их поймали за руку. Секретная служба изъяла все видеозаписи инцидента и просмотрела их кадр за кадром. Сразу на трех пленках нашли, что искали дыру в стене Парк Лейн, едва заметный дульный тормоз снайперской винтовки. Официально было признано, что президент североамериканских Соединенных Штатов находился буквально в шаге от гибели. Официально не значит гласно, дело замяли. Но в отношениях между САС и Британской империей наметилось серьезное похолодание. Североамериканцы направили дипломатическую ноту, согласно которой британское правительство объявлялось виновным, хотя и косвенно, но виновным, произошедшем и едва не закончившимся трагедией террористическом акте. Ни снайпера, ни его винтовку, юридическому отташе посольства Североамериканских Соединенных Штатов в Лондоне, одновременно являющимися сотрудником ФБР не предъявили. Отказали в грубой и вызывающей форме. Естественно, теплоты во взаимоотношении двух стран это не добавило. «Черт!» — шепнула. Едва успел удержаться, опереться в стену. Здорово мне попало, здорово. — Сэр, вам... — Не надо, все нормально. — Сэр, вам нужно вернуться в палату. — Не надо, все нормально. Я лучше посмотрю в окно. Вот, видите, я стою, и со мной все нормально. Все в порядке, помощь не нужна. Медсестра, привыкшая к тому, что ее слушается, беспрекословно убежала. Скорее всего, жаловаться врачу на нарушение пациентам режима. А за окном была осень, почти как в России. Ветер кружил, в загадочном танце желтую листву также по-русски хмурилось низкое серое небо. Женщина, которая спасла меня тогда на Лондонской улице и которая теперь навещала каждый день, вышла из субурбана, припаркована там, где парковаться нельзя, пошла к основному входу в комплекс, остановилась Будто почувствовал на себя мой взгляд, посмотрела на окна, улыбнулась, махнула мне рукой, и я помахал ей в ответ. Праведно ли я поступал в своей жизни? Прав ли я был в этой войне? На стороне правды ли я сражался? Не знаю, да и никто не знает, разве что один господь. Неоспорима правда войны лишь в одном, в нашей войне, тайной войне. Нет ни правых, ни виноватых, а выбирать часто приходится между большим и меньшим злом. И человеком чести в нашей профессии мог считаться лишь тот, кто, делая этот нелегкий выбор, не забывал потом, что он выбрал зло».